Призрак бродит. Они пришли вдвоем, мальчик и девочка, явно влюбленные друг в друга и потому, вне зависимости от реальных черт лиц и прочего, красивые до да невозможности. Только увидев их, я мысленно собрала в кучку все свои ресурсы, готова использовать их в полную силу. Постарев душой, Мы любим иронизировать над подростковыми чувствами. Но что у нас вообще есть красивее, нежнее и трепетнее первой любви? Раз они пришли ко мне вдвоем, значит, в их отношениях возникли какие-то проблемы. Родители против их дружбы, ссора влюбленных, в чем-то один не понял другого, не сумел найти слов. Измена, которую надо простить — А может быть, она беременна? Мысли мои катились по накатанной дорожке. Когда-то мы обсуждали все это со своими друзьями. Больше не с кем было. Часами сидя изрезанной ножами садовой скамейки и чертя в пыли тупыми носками туфель производства фабрики Скороход. Но вот новое поколение. Они знают о существовании психологов. Отлично. Я ничего не забыла и очень-очень-очень постараюсь им помочь. Против всех моих ожиданий первым заговорил мальчик. — Скажите, пожалуйста, отдельная уникальная человеческая личность — это действительно самое ценное, что есть на свете? — Не знаю, — опешила я, потому что только что приготовилась совсем к другому. «Тут, наверное, надо в контексте смотреть». «Ну, мы так в гимназии на обществознании проходили», — объяснила девочка. «Право личности, всё такое...» «Э-э-э...» — неопределённо проблеяла я, — «всё ещё не в силах перестроиться. Эта влюблённая парочка явилась к психологу в детскую поликлинику, чтобы обсудить программу школьного курса обществознания?» «Я у вас уже один раз была». «С мамой, когда мы с братом дрались», — объяснила девочка. «Вы сказали разделить пространство и установить правила. Нам тогда помогло». «Ага, я ее совершенно не помнила. Должно быть, это было несколько лет назад. А теперь все люди равны. Никто не лучше никого. Ни по каким признакам. Раса, национальность, здоровье, ум, профессия, честность и так далее. Нельзя дискриминировать, так?» Упрямо наклонив голову, продолжал мальчик. «Ну, теоретически так», — согласилась я, все еще ничего не понимая. «Но это абстракция. В реальности для каждого человека есть близкий круг. Родные, друзья. Да, но ведь самая близкая и касающаяся до меня личность — это я сам». Я почувствовала ловушку и для ускорения процесса прыгнула в нее по собственной воле. «Да». Вот. Мальчик вскинул на меня торжествующий взгляд. А если я сам, личность верховенства, которая у нас в школе проходит, высшая ценность, то получается, к чему мне стремиться? Ублажать себя? Но я чувствую, что это неправильно. Обязательно должно быть что-то больше меня. Но что? Про родину у нас в гимназии говорят так. Это не модно, чувак. Все равно придется отсюда сливаться. Народ... «Но какой? Ведь я, например, полукровка? Семья? Странно, если я сейчас начну служить матери и отцу, правда, это уже идиотизм какой-то будет. Служить Богу? Даже если он есть. Я этого не чувствую, хотя меня и крестили, то зачем ему это? Он ведь не для того дал мне жизнь, чтобы я ему молился. Я, мы с Алиной пробовали волонтерами с больными детьми». «Это правильно, наверное, но я отчетливо чувствовал, что я это делаю именно для себя, а не для них. Но должно же быть что-то, должно!» Почти с отчаянием повторил он. «Мальчик, думающий и одновременно патологически честный, — подумала я и почему-то разозлилась, обидевшись, по всей видимости, за девочку. «Послушай, а вот то, что вы с Алиной есть друг у друга, это как, совсем ничего не значит?» «Вообще-то близкие люди, семья, дети, в конце концов». «Очень много значит». «Серьезно», — сказал он. «Очень-очень, и Алина знает, но...» «Послушай, сбегай сейчас вниз в регистратуру, за своей карточкой». «Ага», — попросила я. «Мне нужно номер страховки в журнал вписать». Когда он ушел, вопросительно взглянула на Алину. «Сейчас, вот сейчас она мне объяснит, что тут происходит на самом деле». «У меня два младших брата», — сказала Алина. «Мама говорит, что живет только ради нас, ради семьи. И кажется, это правда. Но это ужасно. Мне хочется от этого бежать, куда глаза глядят. Но я ее дочь. И вот сейчас мне хочется назначить Игоря смыслом, целью моей жизни. Это неправильно. Один человек не может быть целью другого. Должно быть что-то еще», — резюмировал вернувшийся Игорь. И я сдалась. Они действительно пришли с этим вопросом. — Это от биологии, — сказала я, — одна из многих ловушек. Материалом для эволюции всегда была не отдельная особь, но популяция, вид. Поэтому тот, кто умеет думать и чувствовать, чувствует ну просто на клеточном уровне что есть у мира для него какая-то задача, большая, чем его личные интересы. Это правильно, и во всех эпосах и книгах, во всех религиях это обыгрывается. Если никто не лучше никого, то, конечно, возникает много вопросов. Но видеть ближайшей и конечной целью себя самого это тупик, тогда уж лучше отношение сеньор-вассал, как у рыцаря Роланда или дети, семья, как у твоей матери, Алина. Но мы не животные, — сказал Игорь, — а если не религия и не рыцарский эпос, то что же для нас? Счастье для всех, и пусть никто не уйдет обиженным. Не удержавшись, процитировала я. Смотрели непонимающе, видимо, не читали. Точная цитата «Счастье для всех даром». И пусть никто не уйдет обиженным. Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. «Лучшие, самые умные люди веками думали, как совместить личное и общественное», — сказала я. «Столько дров наломали. Вы должны были в школе проходить. Мы в гимназии вроде что-то другое проходим», — сказала Алина. «Ну да, у вас другие песни», — усмехнулась я. А мы только это и проходили. Среди мира дольного, для сердца вольного, есть два пути. Взвесь силу гордую, взвесь волю твёрдую, каким идти? Одна просторная, дорога торная страстей раба, по ней громадная, к соблазну жадная идёт толпа. Ещё манифест коммунистической партии. Погрузившись в воспоминания, Я на несколько мгновений отвела взгляд от своей парочки. Вернувшись к реальности, увидела, что Игорь порхает пальцами над айпадом. И вдруг он начал глуховатым, выразительным голосом читать вслух с экрана. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли». Алина слушала, вытянув шею. Они поднялись синхронно, будто по какому-то неслышному для меня сигналу. «Спасибо, мы пойдем». «Да погодите вы, ребята, что вы?» «Спасибо, и то стихотворение, Игорь, я запомнила, найдем». Они ушли. Я смотрела им вслед в полном ошеломлении. Что это было?